В десяти комнатах двухэтажного особняка находятся вещи, которые маршал приобрёл или получил в подарок. От банкротившегося отца ему не досталось ничего. Все экспонаты тесно связаны с жизнью Маннергейма. О российском периоде жизни маршала напоминают картина Репина «Подстаканники, работа Фаберже», а также дарственные фотографии от императрицы Марии Фёдоровны и императора Николая II. Мария Федоровна шефствовала над Кавалергардским полком, где служил монаргеем 13 лет, а Николай II был почетным командиром Лейбгвардии Уландского полка, которым маршал командовал. Кроме того, он был членом свиты с 1912 года. Маннергейм всегда отречал Россию и СССР, даже в письмах подчеркивал, что не воюют против русских, а именно против Красного СССР. А Финляндия воюет за свою независимость. Он считал, что принес присягу царю и России, присяга все еще была в силе. Как писал один журналист, жизнь Маннергейма мог бы символизировать жизнь, Некий геральдический гибрид финского и российского гербов. Двуглавый лев, одна из голов которого смотрит на Финляндию, другая на Россию. Этот двуглавый лев по праву занимает весьма почетное место в галерее великих политиков XX века как творец-руководитель великой страны. Великая не в смысле обширности территории, а в смысле гордости, чести, достоинства, а главное отношение к каждому из отдельных людей, эту страну населяющих. Карл Густав Манергейм в своем кабинете в Хельсинки. Смотри страницу 118 или 119 отсканированного текста с фотографией Усадьба Лохисаари, родовое имение Маннергеймов, страница 120 или 121 от сканированного текста. Фискарс, некогда владение фон Юлии, родители матери Маннергейма. Смотри 122-ю страницу или 123 от сканированного текста с фотографией Фискарс. Таким же мальчишкой здесь когда-то бегал Маннергейм. Страница 124 или 125 отсканированного текста. А вот уже совсем другого содержания. Карл Густав Маннергейм, молодой кавалергард. Страница 127 и 128. Маннергейм своей ставки в Микеле осознал. 129 страница от сканированного текста. Музей ставки в Микеле. Страница 132 от сканированного текста. С фотографией. Страница 133 с фотографией. Рабочий стол Маннергейма в музее ставки. А вот такая необычная фотография для нашего времени – Микеле, вагон, манергейма Смотри страницу 135 или 136 от сканированного текста. В музее восковых фигур в улахте воссоздана ставка манергейма фрагмент. 137 страница от сканированного текста. А вот величественный монумент а точнее памятник ему в центре Хельсинки. Смотри страницу 139. У водопада. На протяжении многих лет самой известной достопримечательностью Финляндии слыл водопад Эматра на реке Вуокси, недалеко от того места, где она вытекает из озера Сайма. В строгом смысле это даже не водопад, а водоскат, но за счет мощи реки, зажатой в скалистых берегах, он производит впечатляющее и красивейшее зрелище. Правда, после строительства на порогах гидроэлектростанции в 1929 году его включают и выключают как фонтаны строго по расписанию. С 8 июня по 25 августа шоу с низвержением потока в Гранитный каньон устраивают ежедневно. Во время дневных пусков рокот воды сопровождает музыка Сибириуса, вечером и ночью к знаменитому композитору присоединяется еще и Пелто Мяки со своими потрясающими световыми эффектами. Кстати, раньше до сооружения плотины в радиусе двух километров из-за шума воды ничего не было слышно. Первым в официальные документы и матру занёс шведский король Густав Ваза «Ловля лосося возле водопада в матре записано как облагающийся налогом в королевских книгах с 1557 года. Водопадом любовался В 1638 году генерал-губернатор Финляндии граф Пер Брахе, а уже в 1787 году и матра была увековечена в красках. На рубеже 19 и 20 столетий финский живописец Аксель Галлиан Каллила, близкий товарищ Рейриха, создал впечатляющий образ водопада в своей картине и чудесном рекламном плакате – Первой из знатных персон России на Эматре побывала в 1772 году Екатерина Великая, которая со свитой приехала полюбоваться красотами водопада. А к началу следующего века окрестности Эматры сделались популярным местом экскурсий состоятельных петербуржцев. Поездку на Эматру описывает в своих мемуарах Анна Керн, побывавшая там летом 1829 года с компанией своих друзей Арестом Сомовым, бароном Дельвигом и будущим великим композитором Глинкой, которого Сомов в своих воспоминаниях о поездке, опубликованных год спустя в литературной газете, называет тогда прежде всего лишь известным любителем музыки, а уже затем автором прекрасных музыкальных произведений. Пред нами открылся вид ни с чем несравнимый. Описать этого поэтически как бы должно я не могу, но попробую рассказать просто, как он мне тогда представился без украшений, тем более что этого не украсить не улучшить невозможно. Представьте себе широкую, очень широкую реку, то быстро то тихо текущую, И вдруг эта река осуживается на третью часть своей ширины с херами седыми утёсами, торчащими с боков её. И стеснённо ими низвергается по скалистому крутому скату на пространстве семьдесят сажен в длину. Тут, встречая препятствия от различной формы камней, она бьётся о них бешено клубиться, кидается в стороны. И пенись, и дробясь о боковые утёсы, Обдает их брызгами мельчайшей водяной пыли, которыми покрывает, как легчайшим туманом, ее берега. Но с окончанием склона оканчивается ее неистовство. Она опять разливается в огромное круглое озеро, окаймленное живописным лесом. Течет тихо, лениво, как бы усталая. На ней не видно ни волнения, ни малейшей зыби. Так описывает Керн. открывшееся ей зрелище. Путешественники не могли отказать себе удовольствия и полюбоваться водопадом. И при свете луны взошла луна, и мы, запив свой голод чаем, наняли тележки и поехали берегом к иматре. У самого водопада луна выбралась из облаков и осветила прямо кипящий бушующие волны. Эффект был неописанный. И матра серебрянная ее лучами, о серебрянная её лучами, казалось чем-то фантастическим, невозможно было оторвать от нее глаз. А долго ходили мы по тропинке, усыпанной песком и грациозно извивающейся между деревьев, над крокочущей пучиной. Заманчивость и обайяние такой бездны были неворазимы. А водопадом кен восхищалась, а о жителях окружающих мест пишет с явным превосходством. Мол, питаются одной рыбой, ни молока, ни кур нет, ветхая станция чухонской постройки и так далее. Из доступной еды были только, как не раз замечает Анна Петровна, плаховина, в скобках или духовина, от финского лохи лосось и свадрик. Этимология второго слова не совсем понятна, но можно предположить, что это искажённое шведское приводится в шведском варианте. Смотри, страницу 144 в скобках дословно – чёрный напиток. И, вероятно, так называли финский квас или домашнее пиво – колья. Дельвик даже сочинил четверостишее. «Увижу вас когда-нибудь, умы?» с моей нежной половиной. Увижу ли вас когда-нибудь, милый свадрик с плоховиной?» Но даже уже во времена Керн места вокруг Эматры не были достаточно обжитыми. Анна Петровна упоминает о знаменитой гостинице неподалеку от водопада и при хорошеньком домике по соседству с ней. Правда, Керн замечает, что если проявлялись кое-где некоторые удобства, то они были так маловажны, что можно было подумать, будто сама природа устроила их. Да и до Кельн с ее спутниками на водопаде уже бывали многие петербуржцы. Она пишет, что среди автографов, оставленных на скалах ниже водопада, она обнаружила и милые, и нам всем знакомые имя Евгения братынского Рассказывая об Эматре, Анна Петровна замечает, что Глинка, вероятно, заимствовал множество оригинальных мотивов у гармонических упоительных звуков водопада. И действительно, это путешествие не прошло мимо творчества композитора. Глинка во время поездки на Эматру запомнил своеобразный мотив, который напевал извозчик Фин и эта тема впоследствии послужила ему основой для баллады «Фина» в опере «Руслана Людмила». Кирна об этом рассказывает так. На одной станции погода перепрягали лошадей. Мы заметили, что Михаил Иванович с карандашом в руке и листком бумаги, стоя за полуразрушенным сараем, что-то пишет. А его возница перед ним поет какую-то заунывную песню. Передав бумаги что ему нужно было, он подвел Чухонца к нам и заставил его пропеть еще раз свою песню. Из этого мурлыкания Чухонца Глинка выработал тот самый мотив – который так ласково и грустно звучит в «Арии в опере «Руслана Людмила». Надо было было слышать потом, как Глинка играл этот мотив с вариациями, и что он сделал из этих нескольких полудиких и меланхолических тонов. Когда Глинка однажды спела «Арию Фина» в присутствии Сергея Львовича Пушкина, то старик при стихе «По бороде моей седой слеза тяжелая скатилась», Расплакался и бросился <смех> обнимать глинку, и всех присутствующих навернулись на глазах слезы. «Я не помню наслаждения выше того, какое испытала я в этот вечер».